Глава 18. Никольский уездный город. Профессор Шмоль был потрясен, увидев сперва спичечную фабрику, а потом маловарню. Ирина его еле уговорила выйти из лаборатории на спичечной фабрике, где Аристарх Викентьевич чуть не свалился в чан со смесью красного фосфора и серы, пытаясь рассмотреть лопасти для смешивания. Лопасти тоже придумала Ирина, а местные умельцы воплотили задумку в жизнь. А на маловаренной фабрике профессор заявил, что все испытания и опыты можно проводить в этой лаборатории. Сильно хвалил Софью, потому как Ирина сказала, что заказом оборудования занималась именно она. Оказалось, что даже в Императорском университете с оборудованием гораздо хуже. Забела, поняв, что теперь этих сумасшедших химиков никуда не вытащить из лаборатории фабрики, оставил охрану, инструкции и поехал к наместнику. Он давно не получал никаких вестей из дворца и рассчитывал, что у Гайка есть свежие новости. Вскоре к дому наместника подкатила карета с княжеским гербом. Мирослав Мирославович и граф Андрей... Уже отобедали и теперь рассуждали о том, что и Гайка давно не получал никаких указов из императорских канцелярий. Увидев, что из кареты выходит сам глава государственного совета, Изабелла и наместник оба пошли встречать князя Ставровского. Какими судьбами, Константин Петрович, дорогой? Гайка встретил Ставровского. с распростертыми объятиями учитывая что наместник в уезде был после императора практически вторым человеком ставровский тоже расплылся в ответной улыбке отвечая на приветствие пока гайка со ставровским обнимались и приветствовали друг друга Забела, присмотревшись заметил графа балашова интересно подумал андрей «А этот-то по каким делам сюда приехал?» И в груди неожиданно стало щемить. Ушник не Ренли решил вернуться. Принц распрекрасный!» Наконец князь обратил внимание на графа Забелла и грубовато спросил. «Как же это вы императрицу оставили?» Но Забелла был не из тех, кто спускал подобное, поэтому усмехнулся и парировал. «Я вот Марию Алексеевну оставил, а вы, я погляжу, с племянником расстаться не смогли. Как же без него что будет работать?» Балашов, не уловив сарказма во фразе Забелла, обрадованно закивал. «Да-да, там без меня сложно будет». Ставровский, поняв, что здесь ему покуражиться больше не удастся, проговорил, глядя исключительно на наместника. «Мирослав, я вот чего приехал. Из вашего уезда много интересных новинок стало идти. Приехал сам поглядеть». Гайка, обрадованный высоким вниманием, пригласил Ставровского пройти в кабинет. Балашов было двинулся за ними, но его перехватил Забелла, схватив за плечо. «Кирилл, ты зачем сюда приехал?» Балашов дернулся, но Забелла перекрыла ему дорогу и, наклонившись, еще раз задал вопрос. «Зачем ты сюда приехал?» Балашов с вызовом посмотрел на Андрея, стряхнул его руку со своего плеча и сказал. «Это, конечно, не твое дело, но меня дядя всегда привлекает к делам государственной важности». «Ирэн Виленская, твое дело государственной важности?» Снова ухватил за плечо Балашова граф Андрей. «Ну а даже если да?» Зло бросил Балашов. «Тебе-то что с этого?» После этой фразы Забелла уже двумя руками схватил графа за китель, резко толкнул его на стену и прямо в лицо прошипел. «Увижу рядом с Ирен, получишь вызов!» На лестнице показалась супруга-наместника Просковья Валуевна. Забелла тут же сделал вид, что поправляет китель Балашову. Улыбнулся своей фирменной нахальной улыбкой. «Просковья Валуевна, вы, как всегда, прекрасно выглядите, а мы тут с графом Балашовым беседуем. Вот у него китель новый». «Качество ткани великолепное!» Изабелла, снова положив руку на плечо Балашову, демонстративно пощупал ткань мундира. Балашов раздосадованно дернул плечом. Просковья Валуевна строго проговорила. «Вижу я, как вы здесь мундиры щупаете. Вам, граф Андрей, должно быть скучно стало в нашей провинции». Давно ни с кем не задирались? Помните, я не потерплю здесь таких нравов. Забелла еще шире улыбнулся: Как можно, Прасковья Валуевна, исключительно мирные разговоры! Госпожа Гайка погрозила Забелла пальцем и пригласила его с собой. Ей не терпелось увидеть князя Ставровского, а самой в кабинет было неловко входить, а то еще подумает. что она здесь главная, а это не так, главный наместник, а она так, помогает иногда. Прежде чем следовать за супругой наместника, Забелла еще раз взглянул на так и стоящего у стены Кирилла и тихо, одними губами сказал «Не приближайся». А в кабинете в это время был очень интересный разговор. Ставровский убеждал Гайка в том, что Лопатин находится в опале у императора, потому как документы на присвоение титула пока отозваны из Государственного Совета. Но с его партнерами вполне можно иметь дело. — Кстати, — проговорил князь, — а кто работает с Лопатиным? Гайка рассказал про фабриканта Галдеева — про аптекаршу Софью Штромбель, про доктора Путеева, про помещицу Краснову Лидию Артамоновну. Князь выразил желание встретиться с Галдеевым и с Красновой, и Гайка послал слугу с просьбой прибыть в дом наместника для встречи с князем Ставровским. В это время и зашел в кабинет Андрей Забелла, а за ним супруга наместника. Забелла знал, что Ставровский не ладит с императором. Это не обсуждалось широко, но близкие друзья Александра об этом знали. Для всех остальных князь был человеком, приближенным к трону, причем уже не первый год. Его очень ценил отец нынешнего императора, но с его гибелью ситуация поменялась. Пока Просковья Валуевна расспрашивала князя о столичных новостях, Забелла решила откланяться и поехать на маловаренную фабрику, чтобы не оставлять ИРН без присмотра. Вскоре в дом наместника прибыл фабрикант Галдеев. Михаил Григорьевич был обрадован столь высоким вниманием. Ставровский решил говорить с ним с глазу на глаз. И Галдеев сначала даже не сообразил, что тот у него спрашивает, а спрашивал князь о технологии, по которой производятся спички. Галдеев не ожидал, что сам глава государственного совета будет интересоваться таким вопросом и от растерянности ответил, что не может, по условиям привилегии, выдавать такую информацию. Князь разозлился, встал во весь свой рост и ширину и высказал, что из-за таких, как Галдеев, стоглавая никогда не станет сильной. что такие, как Михаил Григорьевич, думают только о своей наживе, а не радеют об отечестве. А у Галдеева после этих слов вся жизнь перед глазами промелькнула, и он уже подумывал о том, что ничего страшного, если он предоставит князю документ. Это же сам князь Ставровский, не кто-то там. И уже даже раскрыл рот, как дверь открылась, и в нее торжественно вошел Мирослав Мирославович. В руках он держал большой конверт. «Простите, что врываюсь, но у меня радостное известие!» Улыбаясь и показывая всем конверт, на котором была видна императорская печать, сказал Гайка. Галдеев встал, намереваясь уйти, но наместник его остановил. «И вас это тоже касается, Михаил Григорьевич!» Мирослав Мирославович достал из конверта папку, открыл ее и вручил Галдееву со словами. «За службу Отечеству вам, Михаил Григорьевич, император лично подписал присвоение баронского титула с выделением земель в Нагородском уезде». Галдеев, который уже успел попрощаться не только со своим делом, но и с жизнью, обессиленно рухнул на стул. Гайка даже испугался за него. «Ну что вы, Михаил Григорьевич, я понимаю радость, не переживайте. Вы теперь аристократ и детки ваши тоже». Если бы кто-то из них в этот момент взглянул на Ставровского, то, вероятно, подумал бы, что у того случился инсульт, потому как лицо князя перекосило весьма странным образом. Так, если бы он не просто увидел что-то неприятное, а ему предстояло это съесть. Но ни Гайка, ни Галдеев не смотрели на Ставровского. А когда Гайка отпустил обрадованного таким поворотом событий Михаила Григорьевича, князь уже вполне владел собой. Вошел слуга и доложил, что помещица Краснова прибудет только к вечеру. А вошедшая вслед за слугой Просковья Валуевна сообщила, что комната готова и князь может передохнуть. Князю и его племяннику выделили смежные покои. Поэтому раздосадованный Ставровский выслушивал не менее раздосадованного Балашова. Тот, распалившись, рассказывал, что граф Забелла совсем обнаглел. А князь размышлял, неужели это Виленский попросил Забелла присмотреть за супругой или Шувалов? И тот, и другой вариант князю не нравились. Про себя он подумал. «Ну что ж, встретимся с Красновой, а там видно будет. В любом случае, завтра надо уезжать». Лидия Артамоновна приехала к ужину. Ее громкий голос сразу сколыхнул сумерки в доме наместника. Расцеловавшись Просковьей Валуемной, раздав подарки дочерям наместника, она прошла в сад, где уже был накрыт стол. Ставровский знал, что это вдова знаменитого атамана Красного, и находится она под личным покровительством казачьего войска. Ужин прошел весело. Лидия Артамоновна рассказывала смешные истории из жизни местного общества, а после ужина Ставровский попросил ее на беседу. Вот только не учел князь, что вдова Атамана не фабрикант Галдеев, и, получив прямой отказ, попытался надавить на Лидию Артамоновну, но Та лишь усмехнулась и сказала: «Самое страшное для меня уже случилось, и я вас не боюсь, Но помните, что в моем лице вы угрожаете всем вдовам атаманов, погибших за отечество. Развернулась и вышла из кабинета, и вскоре с улицы послышался свист, конное ржание и топот копыт. Со двора выезжала казачья сотня. А Ирина ни о чем не подозревала. Вместе с Аристархом Викентьевичем и Софьей они подбирали состав для синтеза хлорбензола. Уже стемнело, но остановиться они не могли. И произошло сразу несколько интересных событий. Приехал казак от помещицы Красновой и передал приглашение для Ирен и ее людей переночевать у нее в городском. Фабрикант Галдеев прислал записку на имя Ирен. От наместника пришла записка для графа Забелла, а еще на маловарню приехал Лопатин. И Рен, узнав, что отец приехал из поместья, сразу выбежала из лаборатории. «Что случилось? Дома все в порядке?» Леонид Александрович выглядел взволнованным, но сразу кивнул, что, мол, да, дома все хорошо. Забелла переводил взгляд с отца на дочь, пытаясь понять, что могло так вывести из себя Лопатина. Но помещик отказался говорить в присутствии Забелла, и Ирина попросила того выйти. Леонид Александрович рассказал Ирине о предложении Ставровского и про угрозы, а также про то, что тот прибыл со своим племянником, в котором Глаша узнала графа Балашова. Позвали графа Андрея. Ирина вкратце рассказала ему о ситуации. По лицу Забела было непонятно, что он думает. Немного помолчав, Забела показал Ирине записку от Красновой и от Галдеева. Скорее всего, это о том же, сказал он. Ирина прочла записку Галдеева вслух. Он писал, что имел неприятный разговор с князем и предупреждал, что князь. Ищет возможности получения информации из привилегий. «Все это очень странно», — сказал Забела, которому и записка наместника тоже показалась необычной. Гайка писал, что пришла императорская почта, и Голдеев получил документы на титул, а про Лопатина там ничего не было. Просил графа заехать и обсудить. Про записку наместника Забела не стал говорить Ирен. но после некоторых размышлений немного помолчал и добавил. «Сегодня Ставровский и его племянник ночуют у наместника, поэтому можно не волноваться и остаться в городе. Ночные дороги небезопасны». И Рен рвалась в поместье, но до конца процесса синтеза было еще несколько часов, и если бы они уехали сегодня... то на следующий день пришлось бы возвращаться обратно в город, а Ирине хотелось быть в поместье, когда Балашов и Ставровский выедут из Никольского и поедут мимо. Видя, что Ирен переживает, забыл отправил четверых солдат в поместье, в усилении, а Ирен приняла приглашение Лидии Артамоновной. Если бы они знали, о чем Ставровский сказал Балашову, то, невзирая ни на эксперименты и ни на что, поехали бы домой. Князь, которого фактически загнали в угол, говорил Балашову, что единственным выходом получить информацию остается Ирен, и они должны утром заехать в поместье Лопатиных еще раз.